Догматизм церковного христианства. 8 сентября 34 -го. мертвая догматика убила светлое учение Христа. Потому церковь с такой легкостью разрушилась в нашей стране. Тяжелое время переживает она и в прочих странах. Разница лишь в том, что представители церкви там много просвещеннее, понимают, что они должны идти с законом эволюции с запросами времени потому некоторые священнослужители Западной Церкви уже отходят от средневекового мышления и даже начинают признавать закон перевоплощения. Так недавно было собрание епископов, на котором постановлено изучать труды Великого Оригена. Да, большой грех лежит на Церкви задержание мышления доверенных ей масс в невежестве и тьме Средневековья но достаточно непредубежденному уму, незапуганному вечным проклятием, как это вяжется с всемилосердием их Бога, прочесть историю церковных соборов, историю папства, чтобы всякое уважение к большинству ее представителей пропало навсегда. Вспомним века Инквизиции. Припомним все великие умы, пострадавшие от нее. Не забудем и ужасы Варфоломеевской ночи. Прочтем биографии святых, написанные священниками и описывающие преступления глав церкви. Ведь сохранились подлинные документы посланий святых главам церкви, сурово обличающие эти кровавые преступления. Но вы, конечно, возразите мне, что так поступала западная церковь, но не наша православная. Тогда я напомню вам, хотя бы времена патриарха Никона, вводившего трехперстное знамение пытками и сжиганием на кострах всех, придерживавшихся двуперстного, которым осенял себя и истинный последователь завета Христа, великий основатель Святой Руси, всего духовного просвещения и монашества ее, строитель русского государства, преподобный Сергий Радонежский. Неужели он был еретик? Внимательно перечтем соборы церковные и увидим много интересного, свидетельствующего об уровне сознания тех служителей, которые продиктовали ныне существующие догмы. Так мы увидим, что закон перевоплощения был отменен лишь на Константинопольском соборе в VI веке по Рождеству Христову, тогда как само Евангелие – полно слова Христа о законе перевоплощения. Вот если бы люди дали себе труд в зрелые годы действительно изучать учение Христова, да еще на основном языке этих Евангелий, а не удовлетворялись бы школьными учебниками, то новый смысл и подлинный величавый облик Христа встал бы перед их духовным зрением как давно было сказано всеми великими учителями, что невежество есть самое страшное преступление. Так оно и есть. Что же, как ни тьма невежества, породила инквизицию? Ведь инквизиция была страшной карикатурой на суд Божий, внушенная князем тьмы для растления и подрыва веры на все времена в чистоту, благость и справедливость церкви. Вспомним все те великие имена – которые пострадали от инквизиции или должны были скрывать свое светлое знание под печатью юродства или под сложнейшими символами, ключ к которым — к великому ущербу человечества, почти что утерян.